Критикуя марксистскую теорию государства, он проповедовал постепенное мирное развитие революции и отвергал борьбу. Я предлагаю начисто изменить тактику социал-демократий. Доброй воли, откуда бы она ни исходила, мы протянем раскрытую ладонь. Злой воли, кулак, закончил он свою речь. Против Фольмара и его соглашательских посулов выступил Бебель. Гнев родит борца. Речь его была сокрушительной. Он напомнил, к чему ведет измена марксизму. Она тянет к гибели. Только верность идеи и умелая тактика обеспечили отступление реакционеров и отмену страшного закона против социалистов. Бебеля и Липкнихта, проявивших в этот раз неустрашимость и твердость, поддержал съезд. Было избрано правление партии, а газета вперед объявлена центральным органом социал-демократии порешили собраться на Конгресс интернационала в следующем году. «Приглашаю вас вместе со мной торжественно провозгласить «Да здравствует немецкая интернациональная освобождающая народы социальная демократия!» — воскликнул, закрывая съезд председатель. И трижды зал повторил эти заветные слова и закончил их рабочей марсельезой. Фридрих Энгельс, Не позволял себе переоценивать достигнутое, чтобы не потерять зоркости и не упустить времени для действий. Для полководца революционных войн, теоретика и стратега, все добытое было только захватом маленьких рубежей, подступов. Удача в Галле его ободрила. Всю эту неделю мы были для мировой прессы первой из великих держав», — говорил он друзьям с веселой улыбкой. Отмена исключительного закона, отставка Бисмарка и перемена в тактике борьбы господствующих классов с пролетариями взбудоражили германскую социал-демократическую партию. Разбушевались объявлявшие себя левыми оперившиеся болтливые литераторы и студенты. Когда в своей саксонской рабочей газете они попытались объявить и Энгельса солидарным с их противниками, он воспользовался случаем и выступил против тех, кто безобразно, по его мнению, исказил марксизм. Это была гневная и насмешливая отповедь. Пусть же они поймут, что их академическое образование, требующее к тому же и основательной критической самопроверки, вовсе не дает им офицерского чина с правом на соответствующий пост в партии, что в нашей партии каждый должен начинать службу с рядового, что для занятия ответственных постов в партии недостаточно только литературного таланта и теоретических знаний, даже когда и то, и другое бесспорно налицо, но что для этого требуется также хорошее знакомство с условиями партийной борьбы и полное усвоение ее форм, испытанная личная верность и сила характера, и, наконец, добровольное включение себя в ряды борцов, одним словом, что им, в общем и целом, гораздо больше надо учиться у рабочих, чем рабочим у них. Энгельс рассмотрел в этих краснобаях чужих людей. Главари оппозиции, ставшие на путь фракционной борьбы год спустя на партийном съезде в Эрфурте, были исключены из партии. В разгар оживленных споров партийных съездов, счастливого перелома в рабочем движении, слегла, занедужив Елена Демут. Энгельс внезапно понял, что она не просто занемогла, как это бывало нередко. Ленхен умирала. Его неизменный добрый друг, которого он узнал более 40 с лишним лет назад, уходил навсегда. Энгель старался владеть собой, чтобы поддержать мужество, заподозрившее опасность Тусси. Врачи, которых он созвал, беспомощно разводили руками. Грипп, осложненный воспалением легких, частой болезни в ноябре, когда над Лондоном повисали убийственные туманы? Или что другое? Диагноз уже не имел значения. Больное сердце не боролось за жизнь. Оно устало и просилось на полный покой. Тусси и Энгельс не покидали комнаты Ленхен. С Ленхен-Демут уходили для Энгельса самые счастливые воспоминания. Рвалась еще одна цепь, связывавшая его с Марксом. Рушились барьеры, смерть приблизилась и к нему. Слезы полились из глаз Энгельса, когда замер последний вздох Елены Демут. Поздно вечером...